Глава 4. Пища – видимое воплощение магической энергии. До сих пор мы говорили о том, как заряжаться магической энергией от Солнца, Луны и разных стихий. Но самый простой способ получить эту энергию доступен в любое время дня и ночи, без всяких условий и ритуалов. Продукты питания – это видимое воплощение магической энергии. Есть продукты более сильные, есть менее сильные. Но любая человеческая пища тесно связана с магией. И эту особенность можно и нужно использовать. У каждой ведьмы свой собственный рацион питания. Чем больше ведьма практикуется в магии, тем лучше она чувствует свое собственное тело и понимает, какие продукты ей подходят больше всего. Со временем у тебя тоже появится свой список продуктов, которые заряжают тебя магической энергией, благоприятно действуют на тело и дают тонус. Но есть несколько универсальных правил. Их придерживаются все ведьмы. Магическая еда. Что это такое? Если сейчас ты находишься у себя дома, я советую тебе отложить на некоторое время книгу и заглянуть в холодильник. Посмотри внимательно, что там есть, и достань тот продукт, который тебе в данный момент нравится больше всего. Долго не раздумывай. Этот продукт и есть твоя магическая еда на сегодняшний день. Возьми этот продукт или посуду, в которой он находится, в руки. Закрой глаза. Попробуй почувствовать энергию, которая исходит от этой пищи. Обязательно съешь кусочек до конца дня. Выбирая в магазине продукты, бери их в руки и как бы сканируй лучами энергии. Старайся отключить все мысли. Ориентируйся только на свои чувства. Покупай те продукты, в которым тянется твоя внутренняя ведьма. Вот увидишь, первый же поход в магазин в качестве ведьмы тебя очень удивит. Вполне возможно, что ты выберешь продукты, на которые раньше не обращала внимания. Еда и стихии. Вся материя и энергия на свете делятся по стихиям. Природные ведьмы работают с четырьмя стихиями – воды, земли, огня и воздуха. Продукты питания также относятся к разным стихиям. Зная это, ведьма с помощью одной только пищи может усиливать в себе энергию стихий. Вот к каким стихиям относятся разные крупы. Кукурузная – огонь, пшеничная, включая манную, гречневая – земля, рис, вода, роса – пшено и бобовые – воздух. Мясо также подразделяется на стихии. Урица, индейка, воздух, утка, вода, говядина, свинина, земля, баранина, кролик, огонь. Практически вся рыба и морепродукты относятся к стихии воды. Исключение составляют раки, они представляют стихию земли. Овощи, корнеплоды: картофель, морковь, свекла, тыква, кабачки, земля. Капуста. Любая, включая пекинскую и крест-салат. Воздух. Перец, лук, чеснок. Огонь. Огурцы, помидоры. Вода. Фрукты. Апельсины, гранат, клубника, малина. Огонь. Бананы, груши, яблоки. Земля. Виноград, манго, арбуз, дыня. Вода. Вишня. Черешня. Воздух. Все молочные продукты животного происхождения относятся к стихии земли. Соевое молоко, как любой бобовый продукт, относится к стихии воздуха. Практически все орехи относятся к стихии земли, а приправы – к стихии огня. Усвоение и очищение. Любая пища полезна настолько, насколько она усваивается. Организм у каждого индивидуален. Кто-то отлично воспринимает молочные продукты, а у кого-то на них аллергия. Поэтому при выборе продуктов нужно ориентироваться на свое тело. Самый верный признак того, что пища тебе подходит – ее усвояемость. Если еда хорошо усваивается, переваривается и вовремя выходит, значит, она полезна. Большое внимание ведьма уделяет вопросам своевременного очищения организма Если еда задерживается внутри, то застаивается сама магическая энергия. Ведьма с плохим пищеварением – слабая ведьма. Ее магия неустойчива, а ритуалы приводят к слабым результатам или же не срабатывают вовсе. Нет универсальных рецептов для улучшения пищеварения. Это сильно зависит от состояния всего организма и желудочно-кишечного тракта в частности. Но есть одно жесткое правило. Если существуют проблемы с желудком или кишечником, их необходимо решать. Все хронические и острые заболевания нужно лечить обязательно. Соблюдать назначенную диету, регулярно питаться. У меня вполне здоровый желудок. И для того, чтобы пища хорошо усваивалась, я ем свежую зелень – петрушку, кинзу и сельдерей. Эти травы способствуют выработке желудочного сока. Лишний ли лишний вес? В мире господствует культ стройности, но большинство моих знакомых видим отнюдь не худышки. Природная магия требует больших затрат энергии, а масса тела сама по себе энергия. Поэтому не стоит очень расстраиваться, если у тебя есть лишние килограммы. Если это никак не отражается на здоровье, и ты себя хорошо чувствуешь в своем теле, значит твой вес для тебя идеален. Даже если он далек от стандарта, который нам навязывают телевидение и модные журналы. Фигура ведьмы может быть любой, худой или полной. Важна не цифра на весах, а самочувствие и самоощущение. Норма у каждой ведьмы своя. Занятия магии сами по себе нормализуют вес. Магия требует энергии, а энергия сжигает лишний вес, если он действительно есть. Но бывает и так, что магия, наоборот, помогает набрать мышечную силу и увеличивать слой жира. Это тоже нормально. Это значит, что организм ведьмы добавляет себе вес, нужный для занятий магическими практиками. Поэтому не стоит особенно задумываться над тем, сколько ты весишь и соответствуешь ли ты общепринятым канонам красоты. Магия сама приведет тебя в твою личную норму. Настоящая ведьма всегда эталон красоты, потому что она находится в гармонии с природой и Вселенной.